Воняет только от других. Моя неопрятность лучше их опрятности. Ткань моего тела тоньше, моя кровь — тончайший эликсир, волосы на моей голове, мой спинной мозг, хитрые соединения моих костей и все соки, жиры, мышцы, масла и сухожилья моей плоти, слюна моего рта и пот моей кожи смешаны с редчайшими элементами. Они прекрасней и благородней их грубого крестьянского мяса. В этом году у него на шее появился маленький лишай, знак его принадлежности к Пентлендам, залог его родства с великой болезнью, имя которой — жизнь. Он раздирал это место ногтями, выжег на шее язву карболовой кислотой, но пятно оставалось, словно питаемое неисцелимой проказой,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 прикрыл жуткое пятно. Его волосы превратились в косматую гриву. Он не стригся отчасти из желания спрятать пятно, отчасти же потому, что при мысли об устремленных на его шею в глазах парикмахера он испытывал стыд и ужас. Порой он начинал болезненно ощущать вокруг себя ничем не оскверненную юность. Его страшило громогласное здоровье Америки, которое на самом деле...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 Гладкое и белое, если не считать кривых пальцев ног и ужасного пятна на шее, оно было поджарым, но слеплено с изящной и мощной симметрией. Потом, постепенно, он начал извлекать жуткую радость из своего лишая. Этот изъян, который не удавалось ни содрать, ни выжечь, он связал с трагической наклонностью в своей крови,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 но он глядел на лица владык земли и видел, что они опылены и истощены прекрасной болезнью мысли и страстей. На страницах тысяч книг он находил их портреты. Колридж в 25 лет, чувственный веслогубый рот, нелепо разинутый, бездонные неподвижные глаза, таящие в своей бездне видения морей со зловещим альбатросом, высокий белый лоб Голова, в которой Зевс смешался с деревенским идиотом, худая морщинистая голова Цезаря, чуть помеченная жаждой боков и грезище застывшее лицо хана Хубилая, освещенное глазами, в которых мерцали зеленые огни. И он видел лица великого Тутмоса, Аспальты и Микерина, и все головы непостижимого Египта, эти гладкие, без единой морщины лица, хранившие мудрость 1200 богов, и странные дикие лица готов, и франков, и вандалов, которые явились как буря под взглядом старых усталых глаз Рима, и утомленная расчетливость на лице этого великого еврея Дизраэли, ужасный черепной оскал Вольтера,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 Вот так, помеченный ужасной судьбой своей крови, пойманный в ловушку самого себя и Пентлендов, с цветком греха и мрака на шее, Юджин навеки бежал от добродетельных и приятных на вид в темный край, запретный для стерилизованных. Персонажи романтической литературы, порочные кукольные личики киногероинь,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 Он уводил в сторону какого-нибудь зычного самодовольного мужлана, председателя университетского отделения Ассоциации молодых христиан или старосту курса, и обрушивался на него со злокозненно-кроткой без искусственностью «Не кажется ли вам, — начинал он с благочестивой истовостью, — что муж должен целовать жену в живот?»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 и мыться. Слушая, он терзал когтями свое горло. «Я считаю, что я черти что!» думал Юджин. «Они говорят, что от меня воняет, потому что я давно не принимал ванны. Я... Йо! Брюс Юджин! Гроза мазил, и величайший из защитников Ела! Маршал Гант!»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 несущий великолепие свое кровоточащего сердца через всю Европу, и Томас Чаттертон Гант, этот блистательный юноша, и Франсуа Вийон и Агосфер Гант, и Митридат Гант, и Артаксеркс Гант, и Эдуард Черный Принц Гант, и Стелихон Гант, и Югурта Гант, и Верцингиторикс Гант и царь иван грозный ганд и гант олимпийский бык и геракл ганд и гант лебедь соблазнитель и аштарет и Азраил ганд протей ганд Анубис и азирис и мумба Гант». гант но что очень медленно сказал Юджин во тьму если я не гений он нечасто задавал себе этот вопрос он был один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 «Гением я пробыл уже достаточно долго. Наверное, есть занятия получше». За этим последним барьером, думал он, не смерть, как я раньше полагал, а новая жизнь и новые страны. Он стоял прямо, уперев руки в бока, обратив к свету купол головы, шестидесятилетний, гибкий и стройный, с мохнатыми бровями,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 Я улыбнусь, их великий оригинал, любимый чудак, поэт среди деревенщин. «Это имя, которого он может стать достойным», — сказал Верджил Уэлден серьезно. «Старый лис, я тоже умею жонглировать твоими фразами так, что им никогда меня не изловить. Над чищобой их умишек наши отточенные умы высекают иронию и страсть. истина реальность Абсолют, всеобщность, мудрость, опыт, знание, факт, понятие. Смерть — великое отрицание. Парируй и калий, Вальпоне. Разве у нас нет слов? Мы докажем что угодно. Но Бен и демонический отблеск его улыбки. Где теперь? Весна возвращается. Я вижу овец на холме.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 «Но они разожгли большой костер, мистер раунтри «Это не играет никакой роли», — сказал мистер раунтри снова надевая очки. «Как благородно способны мы умереть за истину в разговорах!» «Это был очень жаркий костер, мистер Раундри! Они сожгли бы вас, если бы вы не отреклись!» «И пусть бы сожгли», — сказал святой мученик Раундри,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 И все-таки она вертится. По одну сторону стола стояли объединенные силы Европы, по другую Мартин Лютер, сын кузнеца. Голос жгучий страсти, потрясенной души. Это они могут запомнить и записать. Перед таким испытанием могла бы дрогнуть и самая сильная душа. Но ответ был мгновенным. Ихкан! «Нифт Андерс!» «Я не могу иначе!» Это одно из величайших изречений истории. Эта фраза, пускаемая в ход уже тридцать лет, сувенир Гарварда и Еля, Ройса и Мюнстербурга. Жонглировать словами уэлдон научился у тефтонов. Но поглядите-ка, как жадно класс лакает все это. Он не хочет, чтобы они читали. А вдруг кто-нибудь обнаружит лоскутки — которые он надрал из всех философов от Зенона до Эммануила Канта. Пёстрое лоскутное одеяло трёх тысяч лет, насильственное сочетание непримиримого, суммирование всей человеческой мысли в его старой голове. Сократ ради Платона, Платон ради Плотина, Платин ради блаженного Августина, Кант ради Гегеля, Гегель ради Верджила Уэлдона.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 и оглянулся вокруг на лица, исполненные решимости отчаянно бороться за моногамию, политическую программу своей партии и осуществление воли большинства. И баптисты боятся этого человека. Почему? Он обрил бакенбарды с их бога, но в остальном он только научил их голосовать за кандидатов их партии. Вот он, Гегель хлопкового юга. В те годы, когда апрель был юной зеленой дымкой или когда весна раскрывалась в спелой зрелости, Юджин часто уходил из пулпит хилла и ночью, и днем. Но ему больше нравилось уходить по ночам и бежать по прохладным весенним просторам, полным росы и звездного света, под необъятными песками луны, в ряби облаков. Он отправлялся в Эксетер или Сидней,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 Он с темным жгучим злорадством регистрировался как Роберт Браунинг, Альфред Теннисон и Уильям Вортсворт. Однажды он зарегистрировался как Генри У. Лонгфелла. — Меня не проведешь, — сказал партье с жесткой недоверчивой усмешкой Это фамилия писателя. Его томила беспредельная, странная жажда жизни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 то именно в этот миг там внутри, быть может, кто-то испускает последний вздох, быть может, любовники лежат, сплетаясь в жарком объятии, быть может, там совершается убийство. Он испытывал жесточайшее разочарование, словно его не допускали на пышное пиршество жизни, и, вопреки благоразумию, он решал пренебречь требованиями обычаев и заглянуть внутрь.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 Иногда он звонил в дверь и робко спрашивал, «Это дом номер двадцать шесть? Меня зовут Томас Чаттертон. Мне нужен джентльмен по фамилии Колридж. Мистер Сэмюэл Т. Колридж, он живет здесь? Нет? Простите. Да, двадцать шесть, я совершенно уверен. Благодарю вас. Я ошибся. Проверю по телефонной книге». «Но что, — думал Юджин, — если однажды на одной из миллиона улиц жизни я действительно его найду. Это были золотые годы.